Остров Волн. Здорово, что мы поплывем на экскурсию на корабле. Месье и мадам Лантерно тоже поплывут с нами. Но папа этим не очень доволен. Мне кажется, он недолюбливает месье Лантерно. И я не понимаю, почему. Месье Лантерно, который отдыхает с нами в одной гостинице, очень смешно. И всегда старается рассмешить людей. Вчера он пришел в столовую с накладным носом и с огромными усами и сказал хозяину гостиницы, что рыба несвежая. Лично мне было очень смешно. Когда мама рассказала мадам Лантерно что мы отправляемся на экскурсию на остров Волн, месье Лантерно воскликнул. «Отличная мысль, мы поедем с вами, и тогда вы уж точно не соскучитесь». А потом папа сказал маме, что она поступила не очень-то разумно и что это так называемая душа общества испортит нам всю прогулку. Мы вышли с гостиницы утром, и у нас с тобой была корзинка для пикника, в которой лежали холодные скалопы, бутерброды, яйца вкрутую, бананы и сидр. Это было здорово. Потом пришел месье Лантерно в белой фуражке моряка. «Я тоже такую хочу». И спросил. ну вся команда готова подняться на борт. Вперед, ай-два, ай-два». Тут мой папа что-то тихо сказал, а мама посмотрела на него, сделав при этом большие глаза. На пристани, когда я увидел наш корабль, то был немножко разочарован, потому что он оказался совсем маленьким. Корабль назывался Жанна, а у хозяина была огромная рыжая шевелюра и сверху берет. А я-то надеялся увидеть на нем форму с золотыми нашивками». Что потом рассказать ребятам в школе, когда мы соберемся после каникул? Но такой у него не было. Хотя это неважно потому что я все равно расскажу. Правда, в конце концов, почему бы и нет? «Эй, капитан!» — воскликнул месье Лантерно. «К отплытию готовы?» «Это вы туриста на остров Волн?» — спросил хозяин, а потом мы все поднялись на борт. Месье Лантерно не стал садиться, а стоял и кричал «Отдать швартовые поднять паруса, полный вперёд!» «Не дёргайтесь так», — сказал ему папа. мы нас всех опрокинете в воду». «Да-да», — поддержала его мама. «Будьте поосторожнее, месье Лантерно». И мама тихо засмеялась, жала мне руку и сказала. «Дорогой, не бойся». «Но я, так расскажу в школе, когда вернусь, вообще никогда не боюсь». «Вам и нечего опасаться, дорогуша», — успокоил маму месье Лантерно. «Ведь с вами на борту старый баряк!» «А что, вы были моряком?» — спросил папа. «Нет», — ответил месье Лантерно. «Но у меня дома на камени имеется маленький парусник в бутылке». И он громко засмеялся и сильно хлопнул папу по спине. Хозяин корабля не стал поднимать паруса, как его просил месье Лантерно, потому что парусов на нашем корабле не было. Это был мотор, который урчал вр вр вр и от него пахло, как от автобуса, который ездит по улице мимо нашего дома». Мы отплыли от пристани, вокруг были маленькие волны, кораблик развернулся, и все шло очень здорово. «Море спокойное?» — поинтересовался папа у хозяина катера. «Ни погода не предвидится». «Месье Лантерно расхохотался». «А вы что, боитесь, что вас укачает?» «Укачает?» — удивился папа. «Да вы шутите. Я устою против любой качки. Могу поспорить, что у вас морская болезнь начнется раньше, чем у меня, Лантерно». «Идет». Согласился месье Лантерно и сильно стукнул папу по спине. А у папы сделалось такое лицо, как будто он тоже хотел стукнуть месье Лантерно, но только по лицу. «Мама, а что такое морская болезнь?» — спросил я. «Поговорим о чем-нибудь другом, дорогой, если ты не возражаешь», — попросила мама. Волны становились все выше, это было замечательно. С того места, где мы проплывали, была видна наша гостиница, которая казалась совсем маленькой, И я узнала окно нашей ванной, потому что мама повесила там сушиться свой красный купальник. До острова Волн плыть, кажется, целый час. Это потрясающее путешествие. «Между прочим», — сказал месье Лантерно папе, «я знаю одну историю, которая вас позабавит Ну вот, двое бродяг решили поесть макарон». К сожалению, я так и не узнал, что там было потом, потому что месье Лантерно дальше стал рассказывать папе на ухо. «Неплохо» похвалил его папа. «А вы знаете про врача, который лечил пациента от несварения желудка?» Но месье Лантерно не знал, и папа тоже рассказал ему на ухо. Это было очень неприятно, правда, хотя мама все равно не слушала, смотрела в сторону гостиницы. Мадам Лантерно, как всегда, молчала. Она все время выглядит немного усталой. Прямо перед нами был остров волн, но еще довольно далеко, и это выглядело так красиво, с волнами и пеной вокруг но месье Лантерно не смотрел на остров. Он смотрел только на папу. И как это не чудно, обязательно хотел ему рассказать, что он ел в ресторане перед отъездом в отпуск. А папа, который, между прочим, обычно не любит разговаривать с месье Лантерно, рассказал ему обо всем, что он съел в день своего первого причастия. Лично у меня от их разговоров даже разыгрался аппетит. Я хотел попросить у мамы крутое яйцо, но она меня не слышала, потому что заткнула руками уши. Из-за ветра, наверное. «Вид у вас довольно бледный» сказал месье Лантерно-папе. «Вам бы сейчас хорошо выпить чашечку теплого бараньего жирку». «Да», — ответил папа. «Это было бы неплохо, если закусить устрицами в шоколаде». «Остров Волн был теперь совсем близко». «Скоро мы высадимся на берег», — сказал месье Лантерно-папе. «Вы не откажетесь съесть холодный эскалоп или бутербродик прямо сейчас, прежде чем покинуть корабль?» «Ну, конечно», — ответил папа. Морской воздух возбуждает аппетит. И он взял нашу корзинку с едой и повернулся к хозяину катера. «Не хотите ли бутерброд перед тем, как мы пристанем к берегу, командир?» Спросил папа. «Так вот, на остров Волн мы так и не высадились, потому что когда хозяин катера увидел бутерброд, ему стало так плохо, что нам пришлось немедленно возвращаться на пристань». На пляже появился новый тренер по гимнастике, и все мамы и папы поспешили записать на его занятия своих детей. При исполненной родительской мудрости они подумали, что для всех будет лучше, если хотя бы один час в день дети будут чем-то заняты.